Во второй части бессоюзного предложения сказуемо нередко употребляется в форме повелительного наклонения, в побудительном значении. А побьет он меня? Выходите вы за святую правду, матушку. Назвался Груздем, полезай в кузов. Страница 655-я. В сложных, обусловленных предложениях части нередко бывают предложениями односоставными или неполными. Голова моя в твоей власть, двои тот же. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь, Бог тебе судья. Выпытаюсь, хорошо. Не выпытаюсь, туда мне и дорог Односоставные части предложения придают бессоюзным предложениям общественный характер. Любишь кататься, люби саночки возить. Волков боязнь, в лес не ходить. Через чёрточки эти части предложений. Параграф 287. Объяснительные предложения. В объяснительных сложных предложениях одна из частей поясняет другую в каком-либо отношении. Это может быть пояснение изъявительного, определительного, причинного и иного характера. Лучше сказать, изъяснительного характера. И если второй частью поясняется какое-либо слово или словосочетание в первой части – Тогда вторая часть оказывается структурно необходимой, а связь между частями очень тесной. Нужно, чтобы читатель чувствовал, двоеточие, всё, прочитанное им, именно так и было. Иначе быть не могло. корки В данном случае первая часть грамматически и лексически не завершена. Без второй части она не может быть средством коммуникации. Или ещё. Работа литератора крайне трудна. То и то же. Писать рассказы о людях не значит просто рассказывать. Здесь первая часть завершена в грамматическом и лексическом отношении. А вторая часть разъясняет первую, а не отдельное слово в ней. Связь между частями менее тесная. объяснительное предложение состоят из двух разнотипных частей. Одна часть зависит от другой в смысловом и нередко в грамматическом отношении. Таким образом, данным бессоюзным предложением синонимичны сложно подчинённые предложения. «И поручиться я готов» – «девоеточие». Иную повесть слышать слышим, но с помощью обычных слов её мы всё же не запишем. И поручиться я готов, дальше мы можем сказать что и так далее. Страница 656. Бессоюзное объяснительное предложение разнообразно по своей структуре. значению и обладает объяснительная интонация. Их объединяет. Объяснительная интонация. Первое. Объяснительные предложения, в которых одна из частей содержит структурный элемент, требующий наличия другой части. В этом случае части тесно связаны друг с другом, и только их единство создаёт коммуникативную единицу Доказательства. первое в первой части предложения есть слово со значением восприятия речь и мысли как правило это глагол прилагательное слово категории состояния это требует изъяснения Значит, в предложении есть слово со значением восприятия речи, мысли, требующее изъяснения. Опыт каждого из нас говорит, вы и тот же. Процесс писания это процесс преодоления перед этой чёрточкой. Я понял. Долго не был дома, и здесь отвыкли от меня. Понял двоеточие. Такие предложения характеризуются изъяснительными отношениями между частями. Они синонимичны с ложноподчиненным предложением, с изъяснительной придаточной частью. Я понял, что долго не был дома. Сразу стало заметно, что человек нездоров. или по-другому сказать, и стало, и сразу стало заметно, человек нездоров. Второе. Особы по структуре и значению типы предложений представляют собой такие, в первой части которых есть слово, подготавливающее восприятие действия: увидел, услышал, Здесь ситуацией подсказывается изъясняемое слово, выражающее как бы результат предшествующего действия. Я оглянулся кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Здесь двоеточие. Лукашин остановился, посмотрел. Двоеточие. Во рву скапливалась вода, снег был, как мокрый сахар. В таких предложений связь между частями менее тесная, чем предложения предыдущего типа. Третье. В первой части предложения есть существительность с абстрактным значением. Вопрос, известие, проблема. требующее наполнения конкретным содержанием. Молодые литераторы плохо усваивают простейшую истину. Двоеточие. Язык – это материал, из которого делают стихи, рассказы, романы. горки Молодые литераторы плохо усваивают простейшую единицу, истину, что язык и так далее.